Девять. Выпускные экзамены за среднюю школу я сдала на восьмерке, По итальянскому получила девятку и девятку по латыни. Мои оценки были лучшими в школе. Лучше, чем у Альфонса, со средним баллом восемь и намного лучше, чем у Джина. Несколько дней я наслаждалась своим абсолютным первенством. Отец очень меня хвалил и с того момента начал хвастаться перед всеми старшей дочерью, у которой «девятка» по-итальянскому и даже по-латыни «девятка». Мать, на кухне стоя ко мне спиной и продолжая чистить овощи над раковиной, неожиданно сказала, «Можешь в воскресенье надеть мой серебряный браслет, только смотри, не потеряй». Во дворе мой успех никого не интересовал. Там имели значение только любовь и парни. Когда я сообщила Кармеле Пилуза, что сдала экзамены лучше всех в школе, она, не дослушав, принялась в захлеб рассказывать, как смотрел на нее Альфонсо, когда проходил мимо. Джилье Спаньола очень расстроилась, потому что завалила латыни математику и теперь пыталась реабилитироваться, в подробностях расписывая, как за ней ходит Джину и как она его не подпускает, потому что влюблена в Марчелла Салару, и Марчелла, возможно, тоже ее любит. Лила тоже не выказала особой радости. Когда я предмет за предметом назвала свои оценки, она спросила с издевкой: «А десяток тебе не поставили?» Я сникла. Десятки у нас были только за поведение. По серьезным дисциплинам преподаватели не ставили их никому. Но одной этой фразы было достаточно, чтобы стало очевидным то, о чем я старалась не думать. Если бы Лила пошла учиться в школу, в мой класс, Если бы ей это позволили, у нее были бы одни десятки. Я всегда это знала, как и она, а теперь она еще раз мне это напомнила. Я пошла домой. Мне было обидно быть первой и в то же время сознавать, что на самом деле я не первая. Вдобавок родители принялись обсуждать между собой, куда определить меня теперь, когда я получила среднее образование. Мать хотела попросить продавщицу канцтоваров взять меня к себе помощницей. Ей казалось, что им как раз нужна такая умница, как я, чтобы продавать ручки, карандаши, тетради и учебники. Отец мечтал в будущем выхлопотать для меня через своих знакомых в муниципалитете какую-нибудь престижную должность. Мне было так грустно, что не передать словами. Тоска нарастала, нарастала, нарастала, И выросла настолько, что я перестала выходить из дома даже по воскресеньям. Мое самодовольство исчезло без следа, как и хорошее настроение. Я смотрелась в зеркало, но видела в нем совсем не то, что мне хотелось бы видеть. Белокурые волосы потемнели и стали каштановыми. Крупный нос казался приплюснутым. Тело продолжало расти вширь, но не в высоту. Даже кожа испортилась. На лбу, подбородке и шее то и дело возникали архипелаги красных припухлостей, постепенно приобретавших фиолетовый оттенок и, наконец, превращавшихся в жирные желтоватые точки. Я по своей воле начала помогать матери. Готовила, наводила в доме чистоту, убирала разбросанные братьями вещи, возилась с младшей сестрой Элизой. В свободное время я забивалась в угол и читала взятые в библиотеке романы «Грацию Деледу, «Пиранделла», Чехова, Гоголя, Толстого, Достоевского. Иногда мне очень хотелось пойти в мастерскую Клиле, поговорить о любимых персонажах, обсудить цитаты, которые я выучила наизусть. Но я отказывалась от этой затеи, подозревая, что она расскажет какую-нибудь гадость или начнет рассказывать об их срину совместных планах, о ботинках, обувной фабрике и деньгах, вселяя в меня уверенность, что чтение романов бесполезно. Моя жизнь у Бога, а в будущем мне суждено стать толстой, прыщавой продавщицей канцтоваров в магазине напротив церкви или служащей в муниципалитете, окривевшей и хромой старой девой. Однажды в воскресенье я наконец решила хоть что-то предпринять, к чему меня подтолкнуло пришедшее по почте приглашение. Учитель Феррара звал меня на утренник в библиотеку. Я постаралась привести себя в порядок, стать такой же хорошенькой, какой с детства привыкла себя считать и выглядеть, какой все еще надеялась. Я потратила кучу времени, выдавливая прыщи, от чего лицо стало еще краснее. Надела мамин серебряный браслет и распустила волосы. Результат меня разочаровал. Я все равно оказалась себе уродиной. До библиотеки я еле дотащилась. Жара своей распухшей потной лапой цепко сжимала весь квартал с самого утра. У главного входа толпились ученики младшей и средней школы с родителями. И я сразу догадалась, что в библиотеке необычный день. Я вошла. Стулья были расставлены рядами, и почти все уже заняты. На стенах висели цветные гирлянды. Здесь были священник, Ферара, и даже директор начальной школы с учительницей Оливьера. Как выяснилось, учитель задумал вручить самым верным и постоянным, согласно его записям, посетителям библиотеки по книге. Поскольку мероприятие уже началось, и обычная выдача книг была приостановлена, я села в глубине зала. Я поискала взглядом Лилу, но увидела только Джильолу Спаниола. Она сидела вместе с Джина и Альфонсо. Мне было неудобно, я ерзала на стуле. Вскоре рядом села Кармела Пилуза с братом Паскуали. «Привет, привет!» Я прикрыла волосами щеки в пятнах. Началось награждение. Феррара зачитал список. Первая — Рафаэлла Чарулла. Второй — Фернанда Черула. Третья — Нунция Черула. Четвертый — Рина Черула. Пятая — Элена Греко, то есть я. Мне стало смешно. Пускуале тоже. Мы переглянулись и чуть не прыснули. Кармела недовольно прошептала, над чем это вы смеетесь? Мы ничего ей не ответили, снова переглянулись и, прикрыв рот рукой, затряслись от беззвучного смеха. Так, улыбаясь не только губами, но и глазами, я отправилась получать награду. Перед этим учитель несколько раз спросил, есть ли в зале кто-нибудь из семьи Черула, Не получил ответа и вызвал меня, пятую по списку. Феррара посоветовал мне взять «Трое в лодке» Джерома Клапки Джерома, сказав, что это отличная книга. Я поблагодарила его и тут же спросила, «Можно я возьму и передам призы семье черула? Учитель отдал мне книги для всех Чарула. Когда церемония награждения закончилась, Кармела, сгорая от зависти, бросилась догонять Джильолу, которая болтала с Альфредо и Джиной и прямо-таки светилась от счастья. А Паскуале опять начал меня смешить. Рассказывать на диалекте, как Рино испортил зрение за чтением книг, как сапожник Фернандо не спит по ночам, перелистывая страницы, а сеньора Нунция читает стоя прямо у плиты, когда готовит пасту с картофелем. В одной руке книга, в другой — половник. Пускуали учился с Рино в начальной школе, они даже сидели за одной партой. Теперь, хохоча так, что из глаз брызнули слезы, Он признался мне, что они оба, просидев в школе не то шесть, не то семь лет, их не раз оставляли на второй год. Даже на пару, подсказывая друг другу, вряд ли прочтут что-нибудь длиннее вывески «Табак», «Колбасная лавка», «Почта», «Телеграф». Потом он поинтересовался, какой приз достался его бывшему однокласснику. Мертвый брюгге». «Про привидения? Не знаю. Можно я пойду с тобой? Отдадим ему книжку вместе. Или хочешь, я ему сам передам?» Мы снова расхохотались. «Можно». Ринуччо выиграл приз. «Спятить можно». «Но как же Лила успевает столько читать? Вот молодец». Меня очень подбодрило внимание Паскуали. Мне понравилось, как мы с ним смеялись. Я даже подумала, что, быть может, не такая уж я и страшная, как мне казалось. В этот момент меня окликнула учительница Оливьера. Я подошла к ней. Она оглядела меня своим вечно оценивающим взглядом, словно прикидывала, заслуживаю ли я тех слов, которые должна была от нее услышать. «Как ты выросла! Прямо красавица!» «Ничего подобного, сеньора! Правда-правда! Настоящая звезда, здоровая, пышная и умная! Я слышала, ты окончила школу лучше всех!» «Да. И что теперь собираешься делать?» «Пойду работать!» Она помрачнела. «Даже не думай об этом!» Тебе нужно учиться дальше». Я посмотрела на нее удивленно. «Чему еще мне учиться?» Я понятия не имела о системе образования и не представляла себе, что делают после окончания средней школы. Слова «лицей» и «университет» не имели для меня реального конкретного содержания, как и многие слова из романов. «Я не смогу, родители не отпустят». «Что ты получила по латыни?» «Девять». «Точно?» «Да». «Хорошо». Я поговорю с твоими родителями». Я собралась уходить. Надо сказать, она меня напугала. Если бы Оливьера в самом деле пришла ко мне домой и начала убеждать отца и мать отправить меня учиться дальше, опять начались бы скандалы, а мне этого совсем не хотелось. Я предпочитала, чтобы все шло так, как идет. Я помогала бы матери, работала в канцелярском магазине, смирилась с прыщами, с тем, что я некрасивая, была бы, по выражению Оливьера, здоровой и пышной, работала и жила в нищете. Разве не так уже три года жила Лила, не считая ее сумасшедших фантазий? — Большое спасибо, сеньора, — сказала я. — До свидания. Но Оливьера не отпустила меня, взяв за руку. — Не трать время на этого, — сказала она, указывая на Пускуале, который меня ждал. Он каменщик и никогда не пойдет дальше. К тому же он из скверной семьи. Его отец-коммунист убил Дона Акиля. Я категорически не желаю видеть тебя с ним. Наверняка он тоже коммунист, как и отец. Это слово «коммунист» застряло у меня в голове. Для меня оно было лишено значения, но учительница поставила на нем позорное клеймо. «Коммунист, коммунист, коммунист» звучало как колдовское заклинание. «Коммунист и сын убийцы». Паскуали догнал меня за углом. Мы, по-прежнему смеясь, вместе дошли почти до самого дома и договорились на следующий день встретиться и пойти в обувную мастерскую, вручить книги Лиле Ирину. На прощание Паскуали сказал, что в воскресенье они с сестрой и с кем-то еще собираются у Джильёлы, будут учиться танцевать. Он спросил, не хочу ли я к ним присоединиться, можно с Лилой. Я открыл рот от удивления. Я знала, что мать ни за что меня не отпустит, но все равно сказала Хорошо, я подумаю. Он протянул мне руку. Я, не привыкшая к таким жестам растерялась, слегка коснулась его руки, жесткой и шершавой, и сразу же отдернула свою. Ты всегда будешь работать каменщиком? спросила я, хотя и без того знала ответ. Да. Ты коммунист? Он посмотрел на меня в растерянности. Да. И ты навещаешь отца в поджириале? Он сделался серьезным. Когда могу. Пока. Пока.